Глава д в а о к л и н Отец много раз шокировал меня, когда дело касалось Бостон. Чего бы ему не отправить ее в монастырь, когда она сорвала союз двух семей, ее брак закончился не успев начаться. Он должен был знать, что это произойдет, что моя сестрица уйдет от ответственности. Для нее это не ново. Уступить так, как хочется ей. Плевать она хотела надолго перед семьей. С раннего детства она делала прямо противоположное тому, что ей говорили, и даже странно, что все считают ее слабой. Хотя я злюсь на нее, я также и восхищаюсь ею. Бостон умеет ослеплять без малейших усилий. По натуре она как наша мать, а я как отец. Она мягкая, а я мне надо было родиться парнем. Было время, когда я з а в и д о в а л а отсутствию такого количества тренировок в ее расписании, как у меня. Такому п о ф и г и з м у с ее стороны, когда дело касалось учебы, она никогда не боролась за одобрение нашего отца, в то время как я большую часть своей жизни добивалась этого. И даже не потому, что мне самой этого хотелось, а потому, что отец постоянно ставил передо мной новую цель и наблюдал, как я с ней справлюсь. В его глазах Бостон была гадким утенком, а я лебедем. И это не имеет ничего общего с внешностью. Скорее с отсутствием у нее преданности, что отец, конечно же, чувствовал. Он давно уже ослабил поводок в отношении нее, в то время как мой натягивал еще сильнее, хотя должно быть наоборот. Так что да, я много раз была шокирована его бездействием в отношении моей сестры. Но когда я забираюсь в машину отца и обнаруживаю, что Бостон уже сидит там в золотистом платье с красиво уложенными волосами, у меня начинает неприятно ныть в животе. Ее глаза встречаются с моими, но она не произносит ни слова. Уверена, сегодняшний вечер будет насыщенным. Комментирую я, и мое внимание направлено на отца. Он знает, о чем я думаю. Зачем он взял ее? На территории Грейсон м е н е р еще ладно, уж сколько раз он талдычил, что э н ц е не осмелится здесь появиться. Но э н т е р п р а й с У э н ц а там апартаменты, и никто его не остановит. Два дня назад, когда отец ушел, я даже не успела дойти до лестницы в свое крыло, как меня встретили девочки. Мы пошли ко мне и провели вместе последние сорок восемь часов. Отец сказал, что ему передали копию контракта, но Бронкс не смогла найти доказательств. Кто передал? И что, если отец солгал? Но зачем ему лгать? Этот вопрос не выходит у меня из головы, и похоже, сегодняшняя ночь станет не насыщенной, а адской для всех. На гала-концерте будут не только выпускники г р е й с о н э л л и т со своими семьями, но и куча другого народа: мафиози, бизнесмены, коррумпированные члены королевских семей, персонажи гламурных таблоидов. Богатейшие из богатых соберутся в одном месте, как мы делаем раз в год в знак долговечности отношений, которые построил мой отец. А что будет, если он п р и л ю д н о разорвет контракт? Об этом я и думать не хочу. Неудивительно, что платье, присланное моим отцом, скрывает больше, чем обычно. Но если он настроен на неприятности, почему мы с Бостон должны оказаться прямо в центре событий? Папа, тебе уже доложили о новом кандидате Роклин? После нескольких минут молчания спрашивает Бостон. Не ожидала от нее такого. Он смотрит на меня. Я ничего не слышал. Ты знаешь, что он хорош? Быстро соображает и довольно оригинален в непривычной манере. Встречаю с ней взглядом, и она приподнимает бровь, отпивая шампанское. Рад, что ты последовала моему совету. Рассеянно кивает мне отец. Он п о г р у ж е н в свой телефон. Молодец, рассмотрела возможность добавить побольше мужчин в свое окружение. Я открываю рот, чтобы заговорить, но сестра опережает меня. О, папа, он довольно настойчив. То есть, можно сказать, он просто полон решимости добиться своего. Отец кладет телефон на колени. Это правда? И кто же он? Бостон с н о в а л ж е т Смотрю на нее с предупреждением. Ну, это неудивительно. Ей горько, что мисс Джана отказалась поставить ее шоу, которое они готовят к следующему месяцу. Сестра поджимает губы, а я и не собиралась становиться частью шоу. Отец слегка хмурится. Почему мисс Джана о т к а з а л а ей? Потому что я так велела. Взгляд отца становится острее, но я выдерживаю его. Он сказал, что я могу контролировать свой мир, и я это делаю. Шах и мат, дорогой папочка. Кроме того, кто даст гарантию, что Бостон будет здесь через месяц? Кто может сказать, что вообще кто-то из нас будет здесь? После того, что кажется мне самой долгой поездкой в моей жизни, мы подъезжаем к Интерпрайзу. Отец смотрит на нас, лицо серьезное. Тон то строгий. Сегодня вечером никаких сюрпризов, девочки. Вы будете улыбаться и любезничать со всеми, пусть даже с неприятными для вас людьми. Вы постоянно будете в поле моего зрения. Вревен люкс или Грейсон люкс, вы не уйдете ни при каких обстоятельствах. И самое главное, сегодня вы забудете свои разногласия. Вы сестры-близнецы, вы любите друг друга и вы готовы на все друг для друга. Так было до заключения контракта и так будет на следующем этапе. Следующий этап. Вы девочки были близки всю свою жизнь. Продолжает отец. Не позволяйте никому встать между вами. Никому, даже мне. Решение, которое я принимаю, я принимаю в ваших интересах. Если вам не нравится то, что я говорю или делаю, вы можете высказать свое мнение, когда рядом нет посторонних. Но о чем бы я вас ни попросил, вы не о т в е р н е т е с ь друг от друга. Потому что когда меня не станет, вы сможете рассчитывать только друг на друга. Кровь превыше всего. Всегда, несмотря ни на что. Семья на первом месте. Я ясно выразился. Заставляя себя не сглотнуть из-за внезапной сухости в горле, смотрю на свою сестру. Когда-то она была моей лучшей подругой. И я просто не способна ненавидеть ее, но я не могу избавиться от чувства, что она меня предала. Бостон совершила ошибку, согласившись на брак и не призналась в этом, а потом сделала еще хуже, взяла на себя о б я з а т е л ь с т в а и сбежала. Она сделала то, чего нас учили никогда не делать, и тем самым поставила под удар нашу семью. Машина подъезжает к красной дорожке, и водитель моего отца открывает дверцу. Где Сай? спрашиваю я. Этой ночью я как никогда в нем нуждаюсь. Рядом. Это все, что я получаю в ответ. Отец выходит из машины первым, затем мы с сестрой. С двух сторон берем его под руки и поднимаемся по лестнице. Внезапно появляется Сай. Он идет рядом со мной. Рядом с Бостон ее телохранитель, а охранники отца создают стену за нашими спинами. Войдя, мы вынуждены остановиться, чтобы поздороваться с чересчур нетерпеливыми мужчинами, жаждущими внимания моего отца, и только после двадцати минут стандартной беседы нас отпускают. Бостон само собой предотвращает мой побег, берет меня под руку и ведет к бару. О чем черт возьми ты думала, сказав отцу? Она притягивает меня ближе, сестренка. Мы должны ладить, помнишь? п р е к р а т и нести чушь, Бостон. О чем я не знаю, что задумал отец и что ты скрываешь? О, ты хочешь знать, что я скрываю? Но это ты убегаешь спать с каким-то татуированным байкером или кто он там? Не все, кто носит косухи, байкер, ы Бостон. Откуда же мне это знать? Ведь я маленькая девочка, которую все опекают. Она улыбается. Я просто спрашиваю. Ты знаешь, кто он? Он появился из ниоткуда и внезапно ты пропадаешь, чтобы встречаться с ним. Ты лжешь папе, но при этом оставляешь в машине свой трейкер. Она смеется. Это так не похоже на идеальную р о к л и н Заткнись, пожалуйста. Закатив глаза, я беру бокал шампанского у официанта. Не сводя глаз с двух пистолетов, пристегнутых ремнями к его груди и выставленных на всеобщее обозрение. Ты прямо лопаешься от своей проницательности, и это отвратительно. Моя сестра смеется, и я не могу удержаться, чтобы тоже не засмеяться. Через мгновение она вздыхает. Может быть, я злюсь, что ты не рассказала мне о нем. Признается она, пожимая плечами. А вот Бронкс и Дельта, похоже, знают о нем все. И не говори, что меня это не касается. Это не так. Я твоя сестра. Не отвергай меня, считая, что я глупая. Ты и раньше это знала, так что же изменилось? Ее улыбка фальшивая. Бостон полна отвращения к себе. Ты слишком эмоциональная и беззаботная, но не глупая. Сестра болезненно ухмыляется. Разве это не одно и то же? Говорит она, рассматривая пузырьки в своем бокале. Между прочим, если бы я знала, что все так закончится, я бы никогда не пошла на это. Слегка отодвигаясь, смотрю на нее. Что произошло, Бикс? Скажи мне правду, но не ту, которую хочет услышать от тебя отец. Уголок ее рта приподнимается в грустной улыбке, она смотрит туда, где стоит наш отец, потом протягивает руку, чтобы пригладить выбившуюся прядь у моего виска. Я знала, что я не королева, тихо шепчет сестра, но не понимала, что была лишь пешкой, пока не стало слишком поздно. Открываю рот, чтобы потребовать объяснений, н о мой взгляд случайно падает на вход, и мурашки пробегают по моей шее. Нет. Мое лицо мгновенно вытягивается, желудок скручивает, а пульсирующий узел в горле перекрывает дыхательные пути. Должно быть, я начинаю дрожать. И сестра встряхивает меня. Боже мой, р о к л и н ты что? Сердце бешено колотится. Пытаюсь набрать воздуха, но облегчения не наступает. Возьми себя в руки, шипит она. На автомате поворачиваю к ней голову. Она кивает, и через несколько секунд к о м о к в моей груди начинает рассасываться. Подними подбородок и прекрати это дерьмо прямо сейчас, потому что папа идет к нам. Произносит она с к о р о г р о р к о й опускает пальцы в шампанское и проводит ими по моей шее, чтобы привести меня в чувство. Это срабатывает. Одним глотком выпиваю свой бокал. Мое тело горит, и я знаю, что его глаза устремлены ко мне. Он нашел меня. Я та причина, по которой он здесь. Когда я думаю об этом, я понимаю, что это так. Но есть еще кое-что. И прежде чем я успеваю остановиться, прежде чем отец добирается до меня, я разворачиваюсь и направляюсь прямо к парню в черном. Выражение его лица со шрамами совершенно нечитаемо, но брюнетка, которая идет с ним под руку, полная противоположность. Она улыбается и хлопает накладными ресницами всем, кто проходит мимо, не обращая внимания на то, что я приближаюсь к ним. Но он видит меня. Я бы даже сказала, что он видит только меня. несмотря на красивую сучку рядом, она держится за него, прикасается к нему. Гнев пробегает по моему позвоночнику, провоцируя меня отстегнуть ножи б а н д и т е й прямо в грудь, но мне удается сдержаться. Чем ближе я подхожу, тем сильнее горят его хрустальные глаза. Он ждет, что я сделаю то, что черт возьми я и собираюсь сделать. Он ждет, когда я подойду к нему, заявлю на него права у всех на глазах. Подождите, что? Я резко останавливаюсь и его з р а ч к и сужаются. Что черт возьми я делаю? Он предупреждающе опускает подбородок и делает несколько быстрых шагов в мою сторону. Мои глаза широко распахиваются, но ноги не двигаются. Нет, нет, нет, не здесь. Пожалуйста, не делай этого. Что черт возьми со мной не так? Он в каких-то десяти метрах от меня, когда меня хватают за руки и тащат куда-то. Мои мышцы напряжены. Челюсти сжаты, Бронкс и Дельта что-то на перебой шипят мне на ухо, но я не слышу. Мы запираемся в туалете. Девчонки толкают меня на круглый диван с ворсистой обивкой и смотрят сверху вниз. Даже не думай об этом, предупреждает Бронкс. Не сегодня. Не могу поверить, что он здесь. Взгляд Дельты бегает между нами. Он должен быть сумасшедший. Он чертов псих. Закрываю лицо руками, хватаю подушку и, зарывшись в нее лицом, считаю до десяти. Наконец делаю глубокий вдох и смотрю на своих подруг. Какого хрена? Что, мать вашу происходит? Он здесь серьезно? Мы удалили все записи с камер, как он был в казино и на экскурсии, и н а тебе он появляется здесь, именно здесь. Да успокойся ты. Сам он не парится о своей безопасности, ему похоже плевать. Говорит Бронкс. Люди могут подумать, что он просто ее плюс один. Говорит Дельта. Ее плюс один? Да кто она такая? Мое лицо должно быть выдает меня, поскольку Дельта смеется и Бронкс толкает ее локтем под ребра. Я вскакиваю на ноги. Как черт возьми, Хлоя к а р п о получила входной билет? Ее отец руководит охраной в семье Брейшу, на которую работает б а с Там три крутых брата, насколько я слышала. Бронкс подходит к зеркалу, взбивая свои кудри. Келвин говорил, что им отправили приглашение. Да, эти братья подкидывают ему работы. Киваю я. Бастиан Бишеп солдат, как мы их называем, выполняет грязные задания. И технически говоря, он просто из другого сословия. Вздохнув, смотрю на девочек. Что мне делать? Не обращать на него внимания. Говорят, о него не сон. Это единственное, что ты можешь сделать. Я смотрю на них как на сумасшедших, и они кивают. Они не понимают меня. Никто не понимает. Я пыталась забыть о нем, убедить себя, что это разовая забава и веселье рано или поздно закончится, но не сработало. Это невозможно. б а с т а н а Бишепа нельзя игнорировать или забыть. Он не допустит этого, как бы я ни пыталась. Он г р ё б а н ы й торнадо на бесплодной земле. Все взоры прикованы к х а о с у и опять г р ё б а н а я моя жизнь. На нем костюм, хороший костюм, и он выглядит... Неправильно. Одетый в черное с головы до ног, он то из чего сотканы порочные мечты. Волосы черные, как у пантеры, глаза грозные, татуировки растекаются по шее и по рукам, по покрытым шрамами костяшкам пальцев. Его превосходство так естественно, что вызывает зависть. Он убийственно, дьявольски красив, соблазнителен в лучшем и худшем смысле, но все же он выглядит чужим. Это не его костюм, и на нем нет его куртки. Он не похож на моего Бастиана, не похож на моего татуированного Тирана, моего Панка, моего преследователя. Перестань пялиться, говорит Бронкс, с натянутой улыбкой, когда мы подходим к ее отцу. Папа, мистер Бандони сияет, заключая его объятия, и ему хочется представить дочь мужчинам, стоящим рядом с ним, а мне он пожимает руку и кивает знак приветствия. Кивнув, им я направляюсь к бару, чтобы занять себя, и Кайла с Кенексом быстро присоединяются ко мне. Мои новые сторожевые псы? Усмехаюсь я. Учитывая, что с а м м чался так, словно у него горела задница, да, ты угадала. С чего бы ему убегать? Настораживаюсь я. Да фигня! Уверен, он где-то прячется, следит из какого-нибудь угла. Но он исчез сразу после того, как ты превратилась в зомби-Барби и замерла. в з Гляд Кайла падает на мое платье. Кстати, ты шикарно выглядишь. Кенекс фыркает. А вот Бише по твоему платье, наверное, совсем не нравится. То, как он небрежно произносит фамилию Басса, раздражает меня. Откуда тебе знать, что ему нравится, а что нет? Он такой же, как мы, я это знаю. На мгновение задумываюсь над его словами. Не буду отрицать, что это правда. Вот почему мой отец ненавидит их. Они слишком простые, из низов. Интересно то, что чем больше я нахожусь рядом с ними, тем меньше они кажутся мне чужаками. Они сильные, выносливые и трудолюбивые. Они никогда не сдаются и всегда стремятся к большему, к лучшему. Они не перекладывают вину на других, берут ответственность за свои действия и не жалуются, когда их наказывают. Встречаясь взглядом с темными глазами Кенекса, перевожу взгляд на его брата и слегка улыбаюсь. По-настоящему улыбаюсь. И оба парни кивают в знак признательности. Может быть, пришло время разрушить стену, которую я позволила своему отцу воздвигнуть между нами. Потому что если б а с т и н считает, что в них есть что-то заслуживающее доверия, а он так считает, то и я могу им доверять. Может быть, я всегда это знала. Я бы не осталась с ними под одной крышей, если бы это было не так, верно? Внезапно к а й л о улыбается, и когда официант протягивает мне бокал фруктового шампанского, качает головой. Нет, ей сегодня нужно что-нибудь покрепче. Ага, говорю я ему, п р о д о л ж а й в том же духе. Это будет ч е р т о в с к и долгая ночь.